Глава пятая. Деньги не сделают тебя счастливым, но избавят от проблем, которые могут сделать несчастным. Я потерял равновесие и дальше уже летел на землю, благо недалеко оставалось. Приземлившись на асфальт, вытер выступивший на лбу пот и огляделся. Окно босса выходило на другую сторону от главного въезда, так что меня не скоро догонят. Да и для начала они пойдут помогать израненному кабану. Следует убраться отсюда подальше, здесь мне пока делать нечего. Южная трасса, мотель, грузовик. Надо торопиться, пока кабан не поднял тревогу. Обидно, однако, по поводу своих сил. Щитом я выбил боевика в дверях, пару раз усилил биту, да создал три платформы, считай тех же щитов, расположенных горизонтально. Шесть использований своих сил — мой текущий предел. Ну, такое себе. Бежал я долго, но, убедившись, что преследования нет, завернул в проулок и решил осмотреть содержимое мешка, который мне передал Шпала. В сейф я заглянул мельком, но вроде бы парень в состоянии шока выгреб все подчистую. Несколько папок с документами, записная книжка. Имена, номера, цифры, какие-то расчеты. Пятьдесят рублей на сотню? О чем это? Ладно, потом разберусь. Не особо интересно, но наверняка важно. Деньги. Кстати, не густо, всего пара тысяч рублей. Зато немало драгоценных камней и золота, которые мне так-то и деть некуда. Ломбард какой то нести или скупщику? Больше вопросов вызовет. Деньги мне нужны. «Много и быстро». Как говорил один старый и опытный курьер, «Деньги не сделают человека счастливым, но они избавят от проблем, которые могут сделать его несчастным». «А проблем у меня сейчас хватает», и, зная свою натуру, уверен, «скоро их станет еще больше». И «Я совсем не против решить большинство деньгами, а еще я люблю мягко спать, вкусно кушать и хорошо жить». «Так что боевые трофеи — наше все!» Прикинул. Мешок тяжелый, таскать неудобно. Деньги и горсть разноцветных камней распихал по карманам. Туда же ушли тонкие пластинки золота. Пару мелких камней бросил в коробку, которая стояла рядом со спящим бомжом. Все равно они у меня в карманах где-нибудь потеряются. Да и что они могут стоить? Внезапно почувствовал небольшой прилив сил как будто кардинально изменил судьбу человека в лучшую сторону. Так было с парнем из переулка и с миной. Скептически глянул на бомжа, достал сто рублей и бросил в коробку. Нет, больше ничего не поменялось. Ну ладно, не забирать же у бомжей деньги теперь. К тому же он уже сжал их в руке, даже не просыпаясь. Как умудрился? Ладно. До нужной стоянки дошел быстро. Просто шел на юг и вскоре выбрался из города. Еще через пару километров заметил несколько небольших строений на обочине и светящуюся вывеску. Грузовик оказался на месте, неприметный, ничем не выделяющийся. Подойдя к задней части, увидел тяжелый навесной замок. Прикинул, что проще всего будет снести его. Бита появилась у меня в руках в тот момент, когда сзади послышались шаги. «Вам чем-то помочь, уважаемый?» «Да?» — улыбнулся я, оборачиваясь. «У вас, случайно, ключа не найдется?» Охраняли грузовик всего два человека, зато оба с пистолетами. Но надо было сразу стрелять, а потом спрашивать. Видимо, по каким-то причинам кабан не успел сообщить им о возможных проблемах. Рывок без всяких способностей и усилений. Простой рывок, который получился весьма неплохим за счет того, что мое тело так было создано. Два взмаха битой, звонкие удары, словно камень кинули в пустую кастрюлю. И вот уже на земле лежат полуживые охранники. Все заняло не больше секунды. Я быстро обшарил карманы, но никаких ключей не обнаружил. «Пацаны! Босс звонил! Говорит, ща какой-то борзый тип сбитый может припереться!» — раздался голос, приближающийся со стороны кабины. «Говорит, валить сразу, разбираться потом будем! Пацаны!» Он как раз показался из-за фургона, и я аккуратно ткнул ему битый висок, держа ее на манер бильярдного кия на вытянутой руке. Третье тело прилегло отдохнуть. А вот и ключи нашлись. Вскрыв замок, я залез внутрь. Сразу же обратил внимание на странный запах пота и аммиака. Внутри все было заставлено ящиками. Вскрыл несколько, но ничего интересного. В основном алкоголь. В одной коробке увидел фарфоровые фигурки котиков. Сдавил чуть сильнее, и фигурка разлетелась на сотни осколков. А у меня в руках остался сверток с белым порошком. Ну, я догадываюсь, что это такое. Бросил наркотики обратно и обратил внимание на странный источник энергии. Пройдя вглубь, сдвинул несколько коробок и заметил сейф. От него ключей уже не было, а вот заглянуть внутрь очень хотелось. Будь у меня открыт глаз, изменяющий материю, я бы просто смял дверцу или сделал замок жидким. Но имеем, что имеем. Бита мягко засветилась, я прицелился и нанес короткий удар. Грохот скрежет скрип, и железка выгибается. Дальше вход пошла грубая сила. Через пару минут я все же смог кое-как открыть дверцу и заглянуть внутрь. Толстые пачки денег но какие-то странные. Сравнилось с деньгами в кармане. Так, деньги из сейфа кабана обладают легким магическим напылением защитного характера. А деньги из сейфа в грузовике нет. Ага, так вот что значит 50 рублей за сотенную купюру из документов кабана. Фальшивка для неодаренных. На жаль. В любом случае, меня больше заинтересовал источник энергии. Забравшись чуть глубже, достал небольшую шкатулку и откинул крышку. Внутри в выемках были аккуратно разложены кристаллы. Шесть штук примерно одного размера. Первая ступень — самые слабые, но все же кристаллы. В сумме по количеству энергии они не дотягивают даже до третьей ступени. Но если я их все сожру, то смогу немного усилиться. «Почему-то мне кажется, что эта шкатулка...» самое ценное, что есть в фургоне. Отличный повод встретиться с глухарем, я считаю. Коробка ушла в карман, и тут я услышал странный звук, похожий на всхлип. Подошел к дальней стене и положил на нее ладонь. Не нужно обладать навыками контроля пространства, чтобы заметить, что контейнер внутри гораздо меньше, чем снаружи. После беглого осмотра я нашел неприметную ручку и сдвинул панель в сторону. А вот и причина запаха. В небольшом отсеке сидели три полуголые девушки, прикованные цепями к полу. Довольно красивые, должен отметить. Я бы даже сказал, ухоженные, если смыть следы длительного пребывания в заточении. Кожа чистая, руки и ногти относительно тоже. То есть они не похожи на каких-нибудь жительниц трущоб. Силы я в них не ощущал, так что одаренными девушки точно не были. Все три со страхом щурились, глядя в мою сторону. Вряд ли в темноте они хоть что-то могли разглядеть. Это моим глазам хватит и крупицы света, чтобы все прекрасно видеть. Например, старые подстилки, покрытые пятнами. Звукоизоляцию, которая оббит отсек. Синяки на телах девушек. М-да... Подвел я комплексный итог увиденному. Развернулся и пошел обратно. Троих ублюдков я связал их же порванными рубашками, особо не жалея и затягивая рукава в узлы так, что, скорее всего, передавил все сосуды. После всех этих мероприятий я отправился в ближайшее кафе и попросил связаться с полицией. Заведение находилось чуть в стороне от комплекса мотеля. И все еще работало. Ничего особенного. Небольшое помещение без какой-либо претензии на роскошь, но запах с кухни доносился приятный. Я теперь был при местных деньгах, так что взял себе кофе и кусок пирога с яблоками. Кофе оказался паршивым, как и пирог. А чего я вообще ожидал? Помимо меня из посетителей в углу сидел паренек в мятом дешевом костюме. Перед ним на столе были разложены бумаги, в которых он делал какие-то заметки, и периодически отвлекался на телефон. Заказав кофе в ожидании представления, я вертел кубик, пытаясь собрать стороны так, чтобы получился узор. Но не то, что одна сторона не собралась. а кажется, все стало только хуже. Мда. А эта энергия бы мне сейчас пригодилась. Вскоре подъехала полицейская машина. Минут через пятнадцать еще две и одна скорая. Людей на стоянке стало много, и все чего-то суетились. Кто-то слонялся из стороны в сторону, другие вытаскивали ящики из грузовика, а третьи помогали медикам с девушками. «Что-то не так», — хмурился я, наблюдая. «Вроде бы все правильно сделал, но чувствую, что моя связь с миром вроде и не окрепла даже. Хотя спасти девушек и избавить город от наркотиков — дело явно на пользу человечеству». Где моя сила, Амбер? Позеры! Услышал я голос парня в углу. Заметив, что я вопросительно на него посмотрел, он продолжил мысль. Мотель на загородной трассе это не юрисдикция полиции города. Они тут сейчас рожами посветят, а потом отчитаются, что накрыли партию незаконного товара. А по факту передадут все материалы, а сами палец о палец не ударят. А почему тогда они тут? «Да кто-то сообщил, наверное. Вот и отрабатывают получение информации. А как увидели, что в кузове, так сразу начальство приехало. Странно, что еще репортеров не вызвали». «А кто должен был приехать вместо них?» — спросил я, хотя уже начал догадываться. «Земли вокруг города принадлежат местным баронам. Это вроде тючево. Сейчас гвардия приедет, будут разбираться. А барону на полицию насрать, он напрямую в канцелярию отчитывается». «Да только кто с него спрашивать будет?» Так все и случилось. Через полчаса приехали ребята на двух черных тонированных джипах с незнакомыми гербами. Оттуда вышли серьезного вида парни, о чем-то поговорили с полицией. Затем те погрузили ящики обратно в кузов, а что самое странное, туда же отправились и девушки. И в итоге грузовик уехал в сопровождении джипов куда-то прочь от города. «И это нормально?» — спросил я парня. «Там же были люди, и явно что-то незаконное». «Барон сказал, что совсем разберется, а полиция сделала вид, что поверила», — флегматично пожал плечами парень. «Уже к обеду люди барона принесут капитану конверт с документами, которые подтверждают, что все в порядке». «Очень плотный конверт будет. И в интересах капитана его взять». «Бред!» «Так и живем», — спокойно произнес парень. «Если ты не аристократ, то лучше, что можешь сделать, не связываться с аристократами. А если сам аристократ?» ну, совет то совета-то-то никак не изменится», — усмехнулся парень и снова уткнулся в свои бумаги. Я решил ему не мешать, да и кубик уже заметно начал подбешивать. А меня, в принципе, довольно тяжело вывести из себя. Вышел на свежий воздух и глубоко вдохнул ночную прохладу. «Чую запашок неправильного миропорядка», — усмехнулся сам себе. «Впрочем, когда меня волновали проблемы мира, если мне за них не платят?» «И я не шучу насчет оплаты. Оплата курьера не просто заработок, но и символ. Оплата — это подтверждение договора. Договор — это священно». Если курьер взял оплату, он обязан сделать все возможное, чтобы выполнить заказ. И если для этого нужно очистить мир от вторжения демонов или утихомирить разбушевавшегося личия, возжелавшего мирового господства, ну что ж, это просто часть сделки. Если курьер взял заказ и получил оплату, значит, Амбер одобрил этот путь для курьера и проложит его таким образом, чтобы путь стал хирургической нитью, сшивающей раны мироздания. Ну а сам курьер станет еще сильнее. С такими мыслями я добрел обратно до завода, где обитал кабан. Почему сюда? Ну все просто. Не за джипами же мне бежать. Сами приедут, усадят в машину и довезут, куда мне надо. Да и самое главное в моем плане теперь — это камни. А они у меня, так что приедут, как миленькие. Значит, все идет по плану. Осталось подождать, когда сюда заявится настоящий человек-глухаря. А если я хоть что-то понимаю в бандитских разборках, то он должен заявиться очень скоро. Банди было не до меня, так что я просто вошел через дыру в заборе, которая осталась там после падения кабана из окна. Нашёл пожарную лестницу и в два прыжка с помощью платформы дотянулся до нее. Забрался на крышу, да там и задремал. Хорошее завершение продуктивного первого дня, я считаю. Проснулся уже рано утром. Странно. Вроде бы поспал часов шесть. но такое чувство, что только-только глаза закрыл. Но поспать дольше не получалось, потому что внизу начали шуметь. Крыша у здания вся в дырах, так что мне было и прекрасно слышно, и видно. Похоже, я проспал какую-то часть представления и проснулся уже к развязке. На дне огромного котлована на коленях стояли пять человек, включая кабана и шпалу. Еще около десятка лежали мордой в землю на краю котлована. Над ними я заметил трех парней с пистолетами и одного человека, который сильно выделялся на общем фоне. Ничего особенного, просто его одежда выглядела чище и дороже, чем у остальных. «Да и не видел я бандитов в белых пиджаках, поверх бордовых рубашек». «Сутки на все про все!» — вещал он, обращаясь к лежачим. «Не вернете товар, присоединитесь к боссу!» мешалка тем временем натушно скрипела, выливая содержимое цистерны прямо в котлован. Кабаны остальные были уже по пояс в жидкой смеси, и останавливать машину явно никто не собирался. Паршивая смерть. Даже для таких ребят, как эти. Нет, смерть они заслужили, тут я не спорю. Но это как лечить чесотку, выжигая кожу каленым железом. Потому я не так тихо, как хотелось бы, спрыгнул вниз через дыру в крыше. Все сразу же обернулись на звук. М да. С каких это пор я не могу бесшумно спрыгнуть с десятиметровой высоты? Эх, как же не хватает остальных глаз. «Ты еще кто?» — удивился белый пиджак. «Просто парень с битой». Первого громилу, почти рядом с которым я приземлился, отправил в котлован простым пинком. Немного не рассчитал силу, так что тот долетел аж до противоположной стены и ямы и лишь потом скатился вниз. Второй уже развернулся ко мне и навел оружие. Я крутанулся, уходя в присед. Бита с размаху сломала ублюдку ноги. Тот упал на край и с криком скатился к своему братюне. Третий был далековато, так что успел не только навести и прицелиться, но и выстрелить. Я выставил руку. Поток приятно прошел через все тело, формируясь на открытой ладони в плоскость щита, который я тут же отправил вперед. Незримый щит выдержал две пули, прежде чем сбить с ног третьего бандита. Пиджак уже достал из-за пояса пистолет, но почему-то перехотел стрелять и пушку уронил. Возможно, это как-то связано с бейсбольной битой, прилетевшей ему в лицо. Не знаю. Я спокойно обошел котлован по кругу, поднял выпавший пистолет третьего бугая и для начала пальнул в потолок. Парни, уже начавшие подниматься с пола, быстро передумали. «Не отвлекаемся», — произнес я. «Продолжаем расслабляться, не напрягаемся, наслаждаемся единением с бетонным полом в его твердом состоянии. Кто не хочет, сможет единяться с жидким». Я пнул пистолет пиджака в котлован, где он тихо булькнул. Остальное огнестрел уже там. Даже если достанут, вряд ли смогут выстрелить. А судя по возне внизу, кабан со своими решил воспользоваться ситуацией. «Ты вообще понимаешь, на кого попер, а?» Парень в пиджаке нещадно гнусавил, придерживая разбитый нос. «На кого?» — усмехнулся я, подбирая биту и направляя ее на пиджака. «Так, что ему пришлось пятиться». «На тебя? На глухаря? На барона? На кого-то выше?» Когда земля с края котлована начала осыпаться вниз под подошву пиджака, я остановился. Так мы и замерли. Бандит на самом краю, я с вытянутой битой. «Чё тебе надо?» — продолжал наезжать пиджак. Явно привык командовать и помыкать. И получать от этого удовольствие сразу видно руководителя, лишь на ступеньку, поднявшегося над остальными. Но я задумался над вопросом, и правда, что мне надо? Мне надо узнать про перстень с символом потока. Он как-то связан с местной аристократией. Соответственно, мне нужен кто-то из них, чтобы объяснил и показал. Первый на очереди барон, то есть глухарь мне вообще не нужен. Я не против по пути перебить всю местную шваль, ведь это сделает меня сильнее. Но тут важно соблюдать баланс и не увязнуть в мелких разборках. «Передай начальству, что у меня товар», — я продемонстрировал шкатулку с камнями. «Вечером буду ждать в ресторане под названием «Княжеский пир». Пусть принесут деньги. И без фокусов. Все понял? Свободен». Я махнул битой в сторону выхода. Пиджак злобно посопел, посверлил меня взглядом, но все же пошел. Уже в дверях бросил что-то неразборчивое, вроде «Звезда тебе!», после чего бросился бежать. «Зачем мне звезда? Странный!» Я подошел к краю котлована и присел. Кабан пытался привести в чувство найденный на дне пистолет. Его четверка нерешительно ощупывала склизкие стены, бетон все пребывал, а трех сброшенных ребят-глухаря видно не было. «Мы же оба понимаем, что тебе этого не простят!» произнес я, обращаясь к кабану. «Можешь потратить время и попытаться меня достать. А можешь использовать его, чтобы быстро свалить куда подальше. Выбор за тобой». Я бросил вниз последний пистолет, встал и спокойно пошел на выход. Никто не пытался меня остановить или броситься в погоню. Мне не требовалось их убивать лично, достаточно того, что я вмешался». Большинство из них скоро помрет в местных разборках, прекратит портить воздух своим существованием, а я получу свою оплату от Амбера. Кто-то из них заслуживает второй шанс и выживет. Кто-то, но не все. Кому суждено помереть, те помрут. Либо решат поквитаться со мной, либо их достанет глухарь, либо еще как-то. Я чувствовал, что стал сильнее, а значит, моя работа тут закончена. Пришло время дойти до барона.